Глава 18 «Руся, сможешь его достать?» – спросил я, подползая к нему. «Не знаю», – сказал он, куда-то направляя свое СВД. Из царапины на лбу и разбитой брови тонкой струйкой бежала кровь, заливая левый глаз, но это ему не мешало. «Надо», – произнес я, – «или каю к газону». «Сделаю», – царевич нахмурил лоб. Треск автоматных очередей доносился отовсюду. Черный дым от горящих бензовозов казался таким густым, как масло, и дышать из-за него было трудно. Жарко, как в бане, даже хуже. Всюду, куда хватало глаз, что-то горело и взрывалось. А духи долбили сверху, с горы, которая нависала над дорогой. Иногда через черный дым были видны вспышки выстрелов. Прижали нас капитально и среди этого шума слышно, как хлопали по крышке Урала. Иногда видно, как из-под грузовика выглядывал газон. Он залез туда, когда колонну начали обстреливать. Снайпер Духов давно его заметил, и теперь стрелял по колесам Урала, чтобы их спустило, а лежащего под днищем человека раздавило. А ноги газона как раз под задним мостом, и сам Урал глубоко в грязи. Если не успеет уползти, то зажмет его самого и второго, кто там прячется. «Едучий случай!» «Сейчас раздавит», – прошептал Шустрый. «Уматывай оттуда!» – заорали мы все. «Газон!» Он посмотрел на нас, не слыша. А потом его заслонила проехавшая мимо мотолыга. Так и не услышал, а если бы услышал и вылез, снайпер сразу его снимет, как остальных. Гильза из СВД звякнула, отлетев в каску Шустрого. Царевич продолжал смотреть в прицел. «Готов», – доложил он через пару секунд. «Руслан в пустую никогда не говорит. Мы тут же побежали. Земля мягкая, сапоги в ней увязали, воняло солярой и сженой проводкой, в лицо бил жар. Вместе с Шустрым схватили понимающего газона за руки и потащили наружу, но что-то мешало, неужели колеса спустило настолько, что зажало ему ноги? Нет, он лежал не один, просто кто-то вцепился в него мертвой хваткой, не желая отпускать. Буквально мертвый, держащий газона человек был мертв. «Отпусти, блин!» Саня закричал так, что в голосе послышалась истерика. Натуре отпусти! Вырвали Саню и вытащили, пока машина не опустилась окончательно. Успели отбежать назад на удобное место за остов сгоревший БМП. Оттуда было на что посмотреть. Рок от вертушек мы услышали издалека, а сейчас видели, как работает звено. Они обстреливали горы и лес. Неуправляемые ракеты летели над нами куда-то в сторону врага. Жгите там все нахрен! Заорал шустрый мне по духу, будто пилоты могли его услышать. Нам жарко, а им пусть еще хуже будет, мляха! Стрельба стихала, Ми-24 куда-то полили но из-за укрытий мы пока не выходили. Подтянулись идущие в хвосте колонны Ваваны, они отгоняли зазевавшихся духов подальше. Вечером, когда остатки колонны добрались до пункта назначения, сил у нас уже не оставалось. «Ты где был?» – строго спросил я у шапена который подошел к нам. «Я думал, ты все, Двухсотый. «Во!» – он показал мне трофей. «Смотри, старый, что добыл!» «Нахрена ушел? «А? Так я там был, вас искал! Ни хрена не видно в дыму, заблудился! Зашел куда-то, вижу, в кустах дух лежит, а в уках это держит! Я в него стрельнул! Снимал он, гад, что тут творится!» Он держал модную и новенькую видеокамеру, какие показывали по ящику. Стоили дохрелион денег. Она в грязи, пластиковый корпус треснул, внутри маленькая кассета но вроде, несмотря на поломку, все еще работает. «Это поменять можно», – бодро сказал Шопен. Сначала подумал, как он так спокойно относится ко всему, будто ничего не случилось, и трофей важнее всего. Но его трясло больше, чем нас. Просто он привык подбирать все, будто это его успокаивало. «А для спонсоров делал?» Высокий краповый берет остановился перед нами, разглядывая камеру. «Они сейчас все фиксируют, куда бабки уходят. И казни, и все остальное...» Где-то у арабов потом показывают, чтобы народ к себе зазывать. И засады вот снимают. Тьф, он сплюнул. Думали, что все. Капздец колонне. Снимали, а потом бы хвастались. Так-то глянуть можно, что там есть. Сам смотри, если хочешь, сказал я. Насмотрелись. И то правда. Там чекист в голове колонны был. Ему отдать можно, если живой еще. Пусть смотрит. Его тема. Хотя бы они ищут. Он же тут съемки все устраивает. Краповый берет снова сплюнул. Гараж был утепленный, и все равно здесь было холодно, пар шел изо рта. Я сел на табуретку и убрал руки в карманы. Хозяин гаража уже заканчивал ремонт. «Вот до сих пор, сука, страшно под машину лезть», признался перемазанный газон, вылезая из-под своей восьмерки. «Как вспомню, как меня тогда чуть не раздавило, аж живот сводит и коленки слабеют». Вот только что вспоминал сказал я, протягивая ему руку, чтобы помочь встать. «Как ноги твои увидел? Сразу вспомнил, даже жарко стало. Горело же тогда все. Ага, не говори, как кино, бляха-муха». Он легко пнул колесо, проверяя, насколько накачано, и повернулся ко мне. «Я еще тогда почувствовал, что снайпер мне в сапог попал. Хрен знает, как палец не отчекрыжил. Повезло. Мне тогда вообще конкретно повезло, в натуре». Надо было билетик лотерейный брать, сразу бы пару миллиончиков бы выиграл. Кстати, знаешь, даже в церковь ходил, за того пацана свечку поставил. Спас же он меня тогда, когда схватил. Почему? Так если бы я раньше вылез, снял бы меня тот снайперюга. А так он пулю схватил, в меня вцепился, держал, пока не помер. И потом будто спецом хватку не разжимал, не давал вылезти, пока вы снайпера не сняли. Такой он и был, матюха. Других прикрывал всегда. «Я тогда сначала думал, что он с собой забрать хочет, чтобы не одному уходить. А вышло-то как». Газон что-то просвистел, захлопнул капот, вытер руки тряпкой, бросил ее в ящик и полез в карман, висящий на стене кожанки. Оттуда достал деньги. Тонкую пачку стотысячных купюр. И еще одну, скрученную в рулон, как в американских фильмах про наркоторговцев. В ней двадцатидолларовые бумажки. «Люди кислого штраф заплатили с утреца!» Газон усмехнулся лишь бы свою же повозку назад получить. Ну ладно, чё уж, отдал, мы же не беспредельщики, сказано сделано, за базар отвечаем». «Ты да неплохо с тачкой придумал, а то бы не догнали эти деньги. Это все для коробочки?» Я посмотрел на купюры. «Ага, чеченцев у них больше не было и не будет. Был афганец, ему паспорт вернули и бабки при мне отдали. Занесу ему сегодня». Я убрал деньги в карман. «Так точно идешь навстречу?» «Буду, отвечаю». «Ради такого дела? Может, сманим Маугли?» В натуре в армии думал, что гад вредный, а тут увидел, как брата старшего встретил. Да, и он скучал. «Ну, короче, чего я пришел? Давай обсудим сразу, чтобы понимать, что к чему». «Так давай, я тут пока закончу». Газон отпил воды из старой фляжки, что лежало в машине, и начал убирать инструменты. «Ну и слушай». Я сел на край капота. Вчера говорил с Димой бродягой. Он и обещал, что сам будет наказывать барыгу. Так и вышло. Вот и сегодня по радио передавали, что его притащили в милицию. Моржов сказал, что Барыги досталось капитально. Сапатку разбили, ребра треснуты. Сам говорит, что с лестницы упал. Ну, тоже базар такой слыхал. Газон скинул грязную китайскую клетчатую рубаху с искусственным мехом и надел коженку Барыга этот ходил под чесноком, я пробивал сегодня. А чеснок под портовыми ходит, в их районе барыжит. Вот им недавно пришла партия дури из Таджикистана. Но уже не в первый раз кто-то помирает. Вот и затаились пока. Но, сам понимаешь, это между нами». «Да, само собой», – я кивнул. «Конкретно вся партия такая? Или только у этого барыги народ помирал?» А «Ты сечешь, старый», – газон хмыкнул. «Да, конкретно у этого. Бодяжил свой товар чем-то, раз все отъезжали. Так что вопрос времени, когда за это кто-нибудь с ним разобрался бы». «Так что он еще легко отделался, могли и грохнуть. Я это к тому...» «Что бродяга мог и не мочить кислого?» «Сказал я это уже тише, раз с этим так легко поступил. Но не факт. Вполне возможно, что у спецназовца могут быть проблемы с резкой переменой настроения. Сегодня говорит одно, а завтра делает другое. Понятно, из-за чего такие проблемы. Тем более, раз погибла половина его группы. Но к нему все равно надо присматриваться, раз он такой беспокойный сосед». «Угу», промычал газон. Но все слышали, что он предлагал это замутить, и дойти это все может куда надо. Не через нас, конечно, но один хрен, слухи-то ходят. И братва говорит, что барыгу как раз за чеченца наказали. Так что проблемы от этого демона могут быть. «Действует он, на нас не оглядывается», – медленно сказал я, раздумывая над этим. «Вот только за ним все равно кто-то из пацанов пошел, и не хочется их подставлять. И конкретно нам он ничего не сделал. Я вот чего думаю, Саня». Газун остановился, ожидая, когда я продолжу. «Вот то, что Батон умер, это хреново. Если бы мы знали его получше, вытащили. Но сам видишь, пока сами собрались, до других не было возможности добраться. Только сейчас начали помаленьку присматривать за остальными, знакомиться, помогать кому». «Ага», – он закивал. «У нас же только царевич ко всем ходил. Сами-то редко пересекались. Дела, дела же у всех. Сейчас мы народ наш знаем. Они нас знают». «Ну и если что, как было с Гришей Верхушиным и коробочкой, народ запомнил, что мы готовы выручать. Мы показываем всем, что сами не лезем, но за своих стоим. Так к нам и тянутся все». «Ну да», – газон задумался. «И вот возможно, что кто-то из чеченцев захотел бы до этого барыги добраться. Влетел бы, проблемы всех нас бы коснулись. Так что здесь бродяга нам задачу упростил, раз не за двухсотил этого козла и сдал в милицию». «Видать так». Ворота в соседний гараж начали открываться, кто-то заехал внутрь и заглушил двигатель. После ворота закрылись, замок клацнул, кто-то пошел по снегу. Снова выпал снег, но он лучше, чем грязюка, хотя его в последнее время выпало столько, что ходить стало сложно. «А вот с кислым – это все подстава», – произнес я. «Сто пудов старый», – согласился газон. «И я думаю, конкретно против насана не сто процентов все же». Но все же это возможно. Отбрасывать этот шанс нельзя. А то можем встрять капитально. Он молча кивнул. Мы как на том серпантине, когда в засаду тогда влетели, продолжил я. Едем на броне, а откуда духи нападут, непонятно. То ли фугас на дорогу подложили, то ли со шмелей палить начнут, то ли зенитку на гору поставят и прямой наводкой поливать будут. Ну, газон почесал затылок. А как мы справлялись с этим тогда? Да никак, он пожал плечами. Поехали колонной. чем мы-то сделать могли? Приказ же был. А комбат тогда новый приехал, на все забил. А когда старые афганцы у нас командирами были, что они делали? Ну, Санек, ты же умный, как самовар, только притворяешься. Да ты че, старый, прикалываешься? Он засмеялся. Мне в аттестате одни тройки поставили, лишь бы я из той школы свалил подальше. Да суть-то не в оценках, Санек, ты меня понял. Да понял, понял. Ты про разведку, догадался он. Займусь, поспрашиваю. «Все равно братва между собой перетирает. Я и так слушаю, что и как». «И отлично. Тут у нас смотри, какая ситуация». Я слез с капота и расправил брюки. «Сегодня оделся как для парада с самого утра, а то времени зайти домой и переодеться перед встречей совсем не будет. Нам сейчас по двадцать, и кто из авторитетов постарше подумает, что легко нас обведет вокруг пальца. Они же думают, что мы же вчерашние школьники просто из автоматов долбить умеем. Вот и решат, что нас легко обмануть. Потом. Если какой-нибудь замес начнется, снова начнут или помощь предлагать, или наедут по какой-нибудь причине, потребуют косяк отработать. Тем более мы небольшими группами держимся, а не как афганцы, где все за одного. И вот такие группки они могут брать в разработку. Ну? А вот кто помладше, могут отнестись к нам серьезнее. Все же спортсмены, молодые и наглые, но сейчас 96-й, самые тупые уже умерли и сели могут осторожничать, чтобы не огрести, потому что сами помнили, как их недооценили старые воры в свое время и огребли. «Я бы так не сказал старый», – заметил Газон. «В других городах может быть, а у нас же всегда все двигались по понятиям, кроме портовых отморозков. Да и они недолго трепыхались, вообще кожа заносят». «Блин», – он хмыкнул. «Ты же в армии так умно не говорил. Когда научился?» «А жизнь такая, Саня», – отмахнулся я. «Суть в том, что нам нужно, чтобы те, кто постарше – Нас и дальше недооценивали, а молодые присматривались, осторожничали и не наглели. «Вот сейчас не понял», — отвечаю. «Короче, надо узнавать обо всем побольше. Возможно, скоро будет еще что-то подобное. Если подумают на бродягу, то начнут конкретно его выманивать. Спецназовиц им ой как пригодится в их деле. Или начнут против нас работать. И что предлагаешь? Я прошелся немного по помещению, чтобы размять затекшие ноги». Почувствовал, что немногое тянет когда-то раненое бедро. Ощущение, которое я совсем забыл в той жизни. Но в этой еще остались последствия, особенно когда холодно. «Надо делать все так», — сказал я, — «чтобы снова в засаду не попасть. Потому что ситуации, как было с халявой, когда они к нам в упор подошли, быть не должно. Тогда ты нас прикрыл, но так будет не всегда». Так «Такое б не предскажешь», — задумчиво сказал газон. «Конкретно с теми наемниками — да» потому что они из ниоткуда приехали, и мы про них никогда не слышали. А вот тут бандиты местные, все под рукой. Вот и надо, чтобы у нас понимание было, кто на что способен». «Ладно, узнаю». «Спасибо, Саня». Я протянул ему руку. «От всех». «А что такое?» Он крепко пожал ее в ответ. «За что?» «За то, что выручаешь нас». Я пристально посмотрел на него и добавил. «Завязывал бы уже с этой братвой газон. Выходить оттуда надо». «И как?» Он нахмурился. «Придумаем». «Собирайся, вечером еще повидаемся, Маугли проводим. Много наших будет, пообщаемся. Я еще с Маржовым хочу поболтать. У него же полно стукачей, может, в курсе чего». «Ну, Менже, же, может, и знает». Газон полез в карман и достал семечки. Потом огляделся и начал делать кулек из старой газеты, чтобы не мусорить. Газете почти полгода, потому что на ней, на одном фото, был изображен Джахар Дудаев, а на другом — покореженный автомобиль. Заголовок гласил «Мятежный генерал убит. Новости с весны». Саня сам это заметил и хмыкнул, будто его это до сих пор грело. «И знаешь, кого еще хочу позвать?» — спросил я. «Только не говори, что того чекиста». Газон замер, догадавшись. «Громов же он, да?» «Да, Громов. Думаю, все же позвать». Но не на саму встречу, а как-нибудь после нее пересечься. А то к тебе вопросы будут, с чего это ты в одном зале с чекистами сидишь». г ага, в натуре. Поэтому я тебя и предупредил, а не перед фактом ставлю». «Ну да». «Но вообще, старый, — газон задумался, — я за нашими пацанами присматриваю, но это не значит, что я против Налима пойду. А с тебя никто и не требует это, и никто тебя не использует. Да и если не Налим это придумал...» «Вдруг кто-нибудь его самого подсидеть решил? Или конкуренты?» «Кто угодно», — он посмотрел на руку, заметив пятнышко масла, и снова начал ее вытирать. «Но чекист, если я правильно слова подберу, что-нибудь подскажет. Ему тоже не улыбается, что одна из банд вдруг будет усилена взводом профи вроде нас. Ладно, старый, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Все то, чтобы наша колонна не попала в засаду, а лучше, чтобы те, кто хочет ее устроить, сами в этой засаде оказались». «Ух ты! Ну ладно, подожду. Тебя подбросить?» – он показал на тачку. «Не, я к девушке зайти хочу. Позову ее сегодня с нами». «Ништяк! Царевич бы еще свою позвал!» – Газон засмеялся. «Штирлиц, блин, хренов! Так и не показывает, хитрюга! Увидимся вечером!» «Я отправился к Леше Коробочке, передал ему и матери деньги, заверил, что все хорошо, и никто возврата процентов не требует. А если хоть кто-то осмелится, пусть сразу идут к нам. Пока еще не придумал, куда его пристроить в нашем деле. Но хотя бы наша подходящая компания и возможность не побираться помогут немного восстановить ему психическое здоровье, да и деньги на какое-то время у него теперь есть». После отправился в магазин во дворе дома царевича, потому что утром Даши там еще не было, она пришла позже. «Ого, у тебя тут завезли!» Я перешагнул через коробку с бутылками. Расширяйтесь, Я достал одну. «Местное пиво в зеленом стекле. Такие бутылки собирают по всему городу и сдают. Этикетка наклеена криво. «Привет, Старицкий!» Тут же откликнулась она, выглядывая из подсобки. «Если бы!» «Нет, надо все как-то уместить в подсобку, а там места совсем нет. Пришла помогать, вот». В небольшом помещении магазина стало совсем тесно из-за новых коробок. Похоже, их не успевали принять. Пахло свежим хлебом, только что разложенным на полке. Даша вышла, что-то написала в тетрадке с клеенчатой обложкой и окинула помещение взглядом, чтобы что-то посчитать. Но серо-зеленые глаза задержались на мне. Девушка заулыбалась, и у меня самого кончики губ полезли вверх. «Только не говори, что ты на свадьбу пошел, Старицкий!» Она засмеялась. А то так выглядишь, старистки, как жених в этом пиджаке». «Вот кто хорошо выглядит, так это ты. В любой одежде причем. В белую уж точно». «Ой, да ладно». Она зарделась. «Вот сразу так подумал, когда еще впервые тебя увидел. Помнишь, в халате медсестры? Что я тогда сказал?» «Я не расслышала». Даша улыбнулась сильнее. «Ты же после наркоза отходил. Сказал, девушка, что ты еще хотел добавить, но глаза закатил и вырубился почти на сутки». Я и сам не помню, что хотел, но что-то приятное точно. Мы засмеялись. На ней белая кофта с длинными мешковатыми рукавами до пальцев и джинсы. Норковая шапка снята, волосы стянуты в хвост. Но одна прядь лезла на лицо. Сережек нет, как и колец. Сегодня совсем по-простому. «Я в кабак пойду», — сказал я. «Провожаем нашего старлея». Тогда тебя с ним знакомил. У него закончился отпуск. И вот тут подумал. Я перешагнул еще одну коробку. Пол под ногами скрипнул. «Пошли-ка вместе». «Но мне тут еще...» «Иди!» Раздался из подсобки женский голос. «Я тут сама все приму. А то думаешь еще с таким-то парнем». «Ну вот видишь». Я оглянул туда и усмехнулся. «Никуда не денешься, раз даже начальство не против». «А куда идти-то? Мне просто не в чем». Она заправила прятку волос за ухо. «И я...» «Пошли», — настаивал я. «Там тебе скучно не будет. Уж тебе точно. Ты единственная в городе, кто от наших шуточек не грохнется в обморок». «И кто там будет?» «Я», — я хмыкнул. «Ну как тут не пойти?» Она улыбнулась и закрыла тетрадь. «Тогда пойдем, раз такое дело». «Иди уже», — повторили из подсобки со смехом.